22. Мантийский боевой скафандр штурмовика выглядел устрашающе. Мало того, что Сейд сам был здоровенным, так еще и скаф придавал громоздкости. Просто от одного вида можно штанишки испачкать. Но брат и оружие в этот раз подобрал себе под стать. Что-то напоминающее по виду миниган, но только по внешнему виду. Вокруг центральной трубы диаметром около 5 см располагались разгонные направляющие, 20 штук. Илюха не поленился посчитать, если в минигане вращались стволы по системе гатлинга, то тут вращалась казённая часть, подавая снаряды. Центральная труба оказалась ничем иным, как пусковой установкой мини-ракет, которой можно было запустить 6 штук одну за другой, ровно столько, Их было в специальном сменном магазине. От этого чуда военной инженерной мысли за спину Саиду шел шлейф, по которому подавались боеприпасы из специального ранца на спине. В нем и батареи для питания всей этой конструкции находились. Скорострельность должна быть ужасающая. «Вот это карамультук! Ты где откопал этого монстра, брат?» Восхитился землянин. На пиратском транспорте нашел. Довольно оскарил белоснежные зубы гигант. Чего-то не припомню я такой штуковины. Она сломана была. По отдельным частям валялась у них на складе. Я как увидел, так сразу стало жалко выкидывать. Это же наша разработка. В смысле, манти придумали. Для штурмовиков лучше этой пушки ничего нет. Сам починить не смог, но мед помог. Некоторые разгонные блоки он сам перематывал. Да еще систему подачи боеприпасов пришлось ремонтировать тоже. А сам боеприпас уже я заказал в Империи. Как знал, что пригодится. «Ну ты теперь вообще танк!» «Я-то да, брат. А вот твой скаф для этой операции слабоват. Надо бы сменить на штурмовой». «Нет времени, Саид. Да и лезть вперед грудью на пулемёты мы не будем. Зря, что Рила уже втрое абордажный комплекс заводит. Пойдём аккуратно. Риго, ты готов?» «Готов, Лис. Вот только там опасно очень. Не бойся, дружище». «Я не за себя боюсь, Лео. Там пять абордажных ботов прилипло. Это если даже брать по одной группе на борт, то по минимуму около 60 человек плюс абордажные комплексы получается». А нас всего четверо. Большой риск. Понял тебя. Но скажу так. Без риска и трофеев не бывает. Лео, стоит ли ради денег рисковать? Ты вообще не должен лезть туда. Ты капитан. Вообще-то насчет трофеев это шутка была. А теперь серьезно. Я ведь тоже не очертя голову туда иду. Тут видишь, какая штука получается. Пять абордажных команд до сих пор возятся с захватом. Это о чем говорит? О том, что экипаж транспорта сопротивляется. Правильно. А как ты думаешь, смог бы простой экипаж гражданского транспорта так долго сопротивляться опытным абордажникам? Нет. Вот и я так подумал. Тут так получается. Либо нападающих мало, что маловероятно, Либо на борту был еще кто-то, кроме экипажа, кто смог правильно организовать оборону. Сейчас там идет жестокий бой, все силы брошены на захват. Нас, если кто и будет встречать, то не очень много. Так как если до этих пор корабль не захвачен еще, значит сопротивление очень плотное. В любую минуту при благоприятных обстоятельствах грозящее перейти в контратаку. Вот мы и сыграем роль этого благоприятного фактора. К тому же мне заочно нравятся те люди, что сейчас обороняют корабль. Они знают, что их бросили, но не сдаются. Это о многом говорит. Так что давай больше не будем тянуть время и прирекаться. Если готов к старту, поехали. Готов, капитан, повеселевшим голосом ответил Риго. Ристон уже открывает грузовой аппарель. Раньше бы все равно не получилось. Тогда вперед. Теперь слушайте внимательно. Работать будем осторожно. Как войдём, ты, Рила, сразу ставишь основной модуль в осадный режим. Вместе с Ригу остаетесь при нем. Вы будете последним рубежом обороны в случае нашего с Саидом отхода. «Ты что, решил идти только вдвоем? Глаза девушки округляются от возмущения. «Нет, милая». «Мы идем с Саидом и твоими игрушками, но работать придется тебе дистанционно. По ходу движения будешь ставить ретрансляторы. Их, кстати, хватит?» «С избытком?» «Отлично. Прежде чем выдвигаться дальше, сначала активируешь своих взломщиков, чужих нейтрализуешь, нужно подключиться к системам корабля». «Дальше Ди возьмется за дело. Продолжим движение только после того, как получим контроль над кораблем и установим связь с обороняющимися. Потом второй помощник глушит связь нападающих, и только после этого начнем действовать мы. Расклад ясен? Да. А если там уже всех захватили, и корабль давно под контролем морейцев? Я так не думаю. Но даже если и так, то тогда еще проще, солнце мое. Если встреча будет такой, что продавить не сможем, Тогда просто отступаем и расстреливаем уродов с безопасного расстояния». Бот чуть тряхнула, когда носовая часть с абордажным шлюзом присосалась к борту транспорта. «Прибыли, лис!» «Рила, пришло твое время. Взламывай борт и своих тараканов туда. Есть, постранитесь маленько». четыре полутораметровых краба таракана встали в боевое положение на своих лапах манипуляторах и направились гуськом в сторону шлюза илья взял штурмовой комплекс на изготовку а саид что-то переключил на своей чудовищной штуковине я за ними пойду брат чуть повел могучими плечами здоровяк не стоит рила справится». у малышки еще нет боевого опыта брат может растеряться А так я буду наблюдать сзади, и, если что, сориентирую ее. Хорошо, так и поступим. Принимай командование, Саид. Ты из нас самый опытный в этих делах. Тебе и рулить. Эх, давай, малышка, не волнуйся. Мы с тобой порвем этих дохляков. Работаю. Первый боевой робот уже уперся в наружную часть обшивки. Вернее, в технологический аварийный люк, и начал прожигать его плазменным резаком, специально предназначенным для таких вещей, вместе месте запорного замка. Это кощунство, конечно, но по-другому никак. «Умница, малышка!» – прогудел в наушниках голос Мантийца. «Теперь чуть отведи назад трех роботов и подними щиты». Роботы подались немного назад. и после этого разом мекнула голубоватым светом активировавшаяся защита. Отлично, дай команду первому на открытие люка, и потом пусть сразу ломится вперед, открывая огонь на подавление. Есть! Квадратная размером 2 на 2 метра лючина с грохотом отворилась внутрь, ударившись о специальный стопорный механизм, застыв в открытом положении. Робот метнулся вперед, поливая пространство впереди себя из всего имеющегося вооружения. А его там было более чем достаточно. Без встречающих, как и предполагалось, не обошлось. В трюме транспорта, куда ворвались штурмовые роботы, их встретил основной модуль абордажного комплекса одной из команд морейцев, вставший в осадный режим. То же самое хотел проделать и Илюха со своим комплексом, когда удастся или если удастся подавить вражеский. Корабль был с грузом, что в принципе логично, какой смысл брать на абортаж грузовик, идущий порожняком. Груз располагался четырьмя группами по углам трюма, образуя перекресток проходов в центре. Основной проход шел по центру трюма вдоль оси корабля, а боковые, ведущие к аварийным технологическим люкам в обоих бортах судна, К нему примыкали. Вот в один из таких проходов, как раз напротив лючины, через которую пробились сюда марийцы, и вошла и Люхина обордажная команда. «Прекрасно, крошка!» – гудел возбужденный голос Саида, оказавшегося наконец-то в своей родной стихии. «Теперь двигайте их троих в помощь!» Еще три робота шустро так зацокали стальными лапами на магнитных прокладках, Чрево открывшегося прохода. Отлично. Один в пару к первому, двое других сзади. Первые продолжают вести огонь, вторые на подхвате, командовал гигант. Очень хорошо. Непрерывный огонь двух дроидов не давал возможности вражескому модулю вести ответный. Тот, прикрывшись силовой защитой, выжидал перезарядки нападающих. Когда идут на абордаж, обычно ударов в спину не ждут, от этого должны были защитить корабли, оставшиеся снаружи, и уж тем более не ждут, когда по твоим следам вламывается не один, а сразу два штурмовых комплекса. Хорошо идем, девочка, давай выводи четверку второго комплекса, сейчас мы им тут подогреем атмосферу. Зашевелились и встали еще четыре железных штурмовика. Заводи их внутрь, ставь парами так же, как и предыдущие. Роботы с поразительной ловкостью юркнули в проход, присоединяясь к своим собратьям. «Подходят к концу боеприпасы, требуется перезарядка через 30 секунд!» Голос девушки напряжен. «Не волнуйся, милая!» Саид говорил спокойно и уверенно. Приготовься дать команду второй паре, а первая пусть присядет, чтобы не мешаться. Есть. Роботы, стоящие на первой линии, продолжая вести огонь, опустились на палубу, освобождая директрису стрельбы до следующих. «Вот видишь, как все просто. Так у них щиты долго не продержатся. У нас четыре пары, да и комплексы наши немного лучше». Когда отстреляется вторая пара, по аналогии запускает третью, потом четвертую, а там уже перезарядится первая. Как только первая пара вновь сможет вести огонь, одновременно с этим двигай их вперед, так и пойдем. Думаю, через пару минут они спекутся. Теперь двигай следом основной модуль, под его щитами спрячемся сами, а то там от рикошетов сейчас скрыться некуда будет. Опытный в абордажных делах Саид рассчитал все идеально. Вражеская защита лопнула через полторы минуты, а дальше плотным шквалом летящей смерти смело и вражеский основной модуль, и его оператора защитника Они ничего сделать так и не смогли, не были готовы просто. Кто ж знал, что в местной разборке встрянет землянин? «Центр под контролем, брат!» Перед нами тут была знатная битва. Проходы были буквально завалены трупами и обломками штурмовых роботов. Кто-то знатно встретил нападающих. Вся палуба была залита кровью из разорванных тел. Что интересно, тел морийцев было гораздо больше. Это было видно по моделям скафандров. Заметно, защитники тут повеселились вовсю, густо накрошили. Рули дальше, ты профессионал, тебе и карты в руки. Какие карты? Не понял здоровяк. Командуй, брат. Эрх! Рила, ты просто умница. Твои любимые печеньки с меня. А теперь устанавливай главный модуль в осадное положение. Затем второй. Есть. Брат, проверь марийский бот. Убедись, что в нем пусто. Сделаю. Рига, ты тоже выходи. Останешься тут с Рилой. Есть! Через несколько секунд парень присоединился к своей подруге. В боте чисто, принял. Модуль активировал осадное положение, и готов к бою. Оператор. Связь с бортовым и находки установила. Да! Запускай взломщиков! Пусть обеспечат доступ в сеть управления. После этого ставь второй модуль в осадное. Мелкие тараканы толпой повалили из недор модуля и бодро понеслись в разные стороны на поиски мест подключения. Долго им бегать не пришлось. Предыдущие посетители уже нашли и вскрыли эти самые места, облегчив работу илюхиной команде. Вражеский основной управляющий комплекс был уничтожен вместе с оператором, поэтому его взломщики дезактивировались сразу. Правда, таких команд было целых пять, скорее всего по числу абордажных ботов, и враги все еще оставались подключенными к сети управления в других местах прорыва. Вот только сделать уже ничего не могли. Искин абордажного комплекса слишком слаб для взлома бортового искина звездолета. Тут нужен другой подобный искин, да желательно мощнее того, который требуется взломать. но таковых у нападающих уже больше не имелось. Илюха об этом позаботился, уничтожив флот. Так что Ди вновь взломала местный скин, взяв его под свой контроль. После того, что она сделала со Старым, чье место потом самовольно заняла, это осуществить для нее оказалось несложно. Да и местный искусственный интеллект сильно уступал рыжей бестии в мощности и сноровке. Корабль под моим контролем, капитан. Сейчас рулит старпом. Докладывай ему. Принято. Искин под контролем старпом. Рубка уже захвачена. Сейчас там хозяйничают четверо разумных. Предполагаю, что это капитан призовой партии с охраной. Они в курсе нашего проникновения на борт. В данный момент пытаются вскрыть защитный колпак Искина, чтобы его вообще отсоединить, а может и уничтожить. Возле машинного отделения идет мясорубка. Нападающие все силы бросили туда. Но 12 человек уже отозваны и двигаются к вам. С ними четыре штурмовых дроида. Оставшиеся в живых защитники еще держатся, но им осталось недолго. Судя по всему, они сейчас готовят корабль к уничтожению. Саид посмотрел на Илюху. «Поступим так, брат», – ответил на немой вопрос парень. «Если сюда идет полная бордажная группа, то Рилу с Ригу опасно оставлять одних. В рубку я пойду сам, там всего четверо. Рила отправит со мной четверку штурмовиков, а вы тут при поддержке основных модулей и второй четверки встречайте гостей». «Один не пойдешь, брат». «Саид, нельзя оставлять ребят и в рубку не ходить тоже нельзя. Если эти гаврики отключат и скин, «Мы потеряем контроль. Надо, брат». «Всё, некогда разговоры разговаривать. Я пошел. «Рила, тараканов вперед. Не скучайте тут! Я быстро!»